Я словно плыла в сером плотном тумане, нетерпеливо ожидая, кто же явится за мной – демоны или ангелы. Надеюсь, все-таки посланники госпожи удачи, чьей преданной верующей я была последние лет десять. Впрочем, если демоны, это тоже неплохо. Во всяком случае, у меня будет возможность дождаться большинство своих знакомых. А если я буду хорошо себя вести и покорно кипеть в котле, то, может быть, мне разрешат на денёк смотаться в загробный мир гномов и встретиться там Сотта? Или после смерти понятие «день» уже утратило свою актуальность?» «Привет!» – раздался низкий голос, и передо мной возник рыжий, полосатый и пушистый кот. «Такой красавец, что если бы я не умерла, то завела бы себе такого дома. Он бы лежал у меня на коленях и мурлыкал. А я бы...» Чесала его за ушком и кормила бы рыбкой, сметанкой и молоком, если бы не съела их раньше сама. Впрочем, мышей еще никто не отменял. ёшкин кот?» – потрясенно спросила я. «Он саумяумый!» Жаль, конечно, что я отправлюсь к демонам, зато приятно, что мою душу будет сопровождать сам ёшкин кот. Может быть, я попаду к элитным грешникам? «Ну что, идем?» – спросила я у кота. «Ты куда-то спешишь?» – осведомился рыжий. «Уже никуда», – осознала я. «Вот и правильно! А то все спешат куда-то и бегут, и бегут по делам, а потом попадают к нам и понимают, что вспомнить нечего». Все дела и дела, а приятного в душе нет ничего. И рыдают потом веками. У нас, сама понимаешь, событий маловато. Вот ты какие приятные вещи будешь вспоминать. Я задумалась, поцелуй Ирги, дружеские объятия Отто. Маму, пахнущую моими любимыми пирожками с яблоками. Лиру, спасающую меня от похмелья. Сестер, валяющихся у меня на кровати и делящихся последними новостями. Папу, подбрасывающего меня к потолку, когда я была еще совсем кружкой. Бефа, сердито выговаривающего мне за очередную оплошность. Иргу, лежащего на кровати в его любимой позе на спине, и руками под головой. — Вот видишь, как много тебе есть чего вспомнить! — обрадовался кот. — Подожди, я ещё не всё вспомнила! — У тебя ещё будет время этим заняться! — сказал кот. — И хьюдорский шоколад, и смородиновскую настойку, и сосиски с пивом. «Кстати, ты пробовала эльфийскую копченую рыбку таливи «Нет, вижу, что не пробовала, а жаль, очень рекомендую!» «Интересно, как это я смогу попробовать эльфийскую копченую рыбку?» «Думаешь, ты больше никогда не встретишь эльфов?» – спросил кот. «Ага!» Эльфы тоже попадают к демонам. Я так и знала. Так им и надо. Надеюсь, их всех поджаривают на самых некрасивых сковородках. э стоп! Подожди, спросила я. Ты что, читаешь мои мысли? Да, сказал кот, потягиваясь. Получается, он знает, что я думала про него, как про обычного кота. Еще и мышей думала заставить ловить. «Я не знаю, может ли бесплотная душа краснеть, но моя покраснела, это точно!» «Да ладно!» – сказал кот, мягко подходя ко мне поближе. «Ты не представляешь, как иногда хочется побыть обычным котом!» Я уже ничему не удивляясь, села в туман, и кот залез мне на колени. Я ласково чесала его за ухом, гладила густую и пушистую шерсть, а он мурлыкал так, что у меня от вибрации дрожала где-то в кишках. Так, незаметно для себя, я задремала. Разбудила меня мягкая лапа, стучавшая по моему носу. «Тебе пора!» «Я не думала, что души спят», – поделилась я, потягиваясь. «Твоя душа очень устала», – мягко сказал кот. «Ей пришлось проделать очень тяжелую работу». «А почему я этого не помню?» – спросила я. «Неужели мне удалось осуществить самую большую мечту всех лентяев – спать и работать одновременно?» «Подарок за ласку!» – ответил кот. «Зачем тебе лишняя боль? А теперь тебе пора!» «Спасибо тебе!» – от души поблагодарила я рыжего за доставленное удовольствие. «А теперь куда?» В котел или на жаровню? Хуже, захихикал кот. Держись, Альгерда, еще увидимся. Меня понесло куда-то, закрутило в вихре и наступила темнота. Я открыла глаза. В углу на потолке в паутине сидел здоровенный паук и смотрел на меня. Я скосила глаза влево и увидела край коврика с коровами на лугу. Подарок на какой-то праздник от моих сестер. Я у себя в комнате? Да, у себя. Этот грязно-белый потолок с трещинами я вижу каждое утро в гнедене. Но как? Каким образом? Я же умерла. Я скосила глаза вправо. И увидела кресло-качалку, на котором спал Ирга. Я попробовала повернуть шею, но у меня пронзила острая боль. От неожиданности я застонала. Значит, я все-таки не умерла? Не помню, чтобы в учениях про загробный мир упоминалось про боль в шее. Я опять попробовала повернуть шею и снова застонала. Некромант пошевелился, открыл глаза и посмотрел на меня. На миг его лицо застыло, а потом осветилась такой радостью, что у меня перехватило дыхание. — Ола! — прошептал он и прикоснулся к моей щеке ладонью так осторожно, будто я была экспонатом в Королевском музее драгоценностей. — Милая, ты узнаешь меня? — Я решила не кивать и попробовала сказать. — Да? Язык ворочился с трудом, будто он забыл о своих обязанностях. Некромант закрыл глаза и прижался своим лбом к моему. «Кап! Кап!» Мне на щёки упали тёплые капли. «Ирга!» Я всё-таки заставила непослушный язык двигаться, и во рту наконец-то появилась слюна. «Ты плачешь?» Вместо ответа он обхватил ладонями моё лицо, словно боялся, что оно расплывётся. «Как я рад, что ты вернулась!» Сказал он, прерывающимся голосом. — Я ничего не понимала, но вид такого Ирги меня очень напугал, и я потянулась, чтобы обнять его. А -а -а -а — Что, милая? — отстранился он. — Я сделал тебе больно. — Почему я не чувствую рук и ног? — Не беспокойся, тебе нельзя волноваться. Просто целители тебя так плотно накачали обезболивающими, что ты не чувствуешь ничего шею то я чувствую возразила я ирга растерянно развел руками пить попросила я не в силах больше сдерживаться сейчас Некромант вышел из комнаты, а я задумалась что в его облике мне показалось странным вместо ирги в мою спальню ворвался отто золото золот мы уже думали что тебя потеряли восклицал он поднося к моим губам кружку с водой «Расскажи, что случилось?» – попросила я. «Ой, ты столько всего пропустила!» – начал полугном, двигая кресло так, чтобы я могла его видеть. Я молча рассматривала его правую руку на перевязи, огромный шрам, украсивший пол лица и уходящий к подбородку. Видимо, чтобы зашить рану, целителям пришлось выбрить часть шикарной бороды лучшего друга, и теперь Отто смотрелся, мягко говоря, смешно. «С чего начинать?» – спросил полугном, устраиваясь поудобнее. «Ни с чего», – сказала двери мягкий голос, и в поле моего зрения вплыл целитель. «Альгерду нельзя волновать». Мне он не понравился сразу. Какой-то он был формальный, строгий, от одежды пахло травами. В кармане рубашки торчал какой-то инструмент. «Выйди, Отто», – приказал целитель, снимая с меня одеяло. «Меня зовут Игнатий, и сейчас я тебя осмотрю!» Я нахмурилась. Что я могла сделать? Запретить ему, если я не могла пошевелиться? «Так-так-так», – так. бормотал целитель, прикладывая ко мне ладони. «Ощущаешь прикосновение?» Ужас тонкой струйкой просачивался мне в сердце. Я продолжала ничего не чувствовать. Неужели меня парализовало? «Я ничего не чувствую!» Панически взвизгнула я. «Так и должно быть», — сказал Игнатий. «Должно?» Спрашивать «Целитель, я умру?» Наверное, не имело смысла, но это не придало мне оптимизма. «Не беспокойтесь», — мягко сказал целитель, и я почувствовала, как меня обволакивает спокойствие. «Ну уж нет, хватит с меня!» «А ну, перестаньте!» — рявкнула я во всю мощь легких, которая у меня была. «Я буду беспокоиться, я буду орать сейчас, пока мне не объяснят, что происходит!» В комнату вбежал Ирга и положил ладонь не на лоб. «Ола, милая, успокойся!» «Не хочу! Что происходит?» «Ола, милая, любимая, единственная моя!» Уговаривал некромант, а что-то творил за его спиной. «Ола, посмотри на меня! Посмотри, милая!» «Не хочу!» заявила я, пытаясь извернуться и посмотреть на целителя. «Я хочу знать, что происходит и что происходило!» Хлоп. Я почувствовала, как меня обдало магией. Я словно погрузилась в теплый кокон. Порадовавшись, что хоть это я могу ощущать, я пригрозила. «Очнусь! Поубиваю вас всех!» И заснула. Спала я плохо. Меня мучили кошмары, все вокруг горело. Мне было нестерпимо жарко. Лишь только чьи-то прохладные руки спасали меня от боли. Наконец боль заполнила меня всю, и я проснулась от собственного крика. Что-то тяжелое лежало на моих ногах. Чьи-то сильные руки удерживали меня. Я открыла глаза. Надо мной склонилось тревоженное лицо Ирги в тусклом свете небольшого огонька на потолке. За окном была непроглядная темень. «Ничего». «Это пройдет», — сказал со стороны моих ног целитель. «Держи ее, чтобы она не билась». «Ага, значит, я не парализована. Но одной хорошей новостью больше. Теперь вам меня не удержать. Кроме сильной боли, во всем теле я чувствовала себя превосходно. Была очень злой и ужасно хотела есть». «Уйдите с моих ног!» — приказала я целителю. «И вообще уйдите, чтобы я вас не видела!» «Тихо, тихо, тихо!» — сказал целитель успокаивающе. «Пошел вон!» — завизжала я, не понимая причины своей неприязни к магу, но не желая терпеть его присутствие. «В конце концов, кто здесь болен? Кто имеет право на капризы?» «Уйдите!» — попросил Ирга. «Я предупреждаю!» — начал целитель. «А-а-а!» завизжала я. «Уйдите!» — крикнул некромант. Целитель пожал плечами и вышел. Зато в комнату тут же заглянул Отто. — Что случилось? — испуганным голосом спросил он. — Я не знаю, — ответил Ирга, обтирая мое лицо мокрым полотенцем. — Ребята, — сказала я, — дайте мне поесть. — Мы не уверены, — начал некромант, но я протестующе затрясла головой и спросила. — Где Варсоня? — Игнатий не разрешил его пускать, — но наябеничил Отто. — Плевать на Игнатия! — сказала я. — Позови Варсоню. — Что ты творишь? — спросил Ирга у меня. Я поразилась усталости в его голосе, поэтому успокаивающе ответила. — Мне Игнатий не нравится. Ирга помолчал и сказал. — Он тебя по кусочкам собрал. У тебя все кости были переломаны, внутренности отбиты. — Этого мне нельзя было говорить? — с уверенностью спросила я. Некромант кивнул. «Передай целителю моё большое спасибо!» — сказала я. «Но теперь я не хочу его видеть! Я хочу всё знать!» «Я не уверен!» «Я уверена!» «Послушай, Ола!» — взорвался Ирга. «Я уже тебя терял, и я не хочу тебя потерять ещё раз! Тебе нельзя волноваться, иначе...» Его голос сорвался, и возлюбленный отвернулся. «С этого места поподробнее!» — попросила я. «Привет!» прогудел за моей спиной в я рад тебя видеть я тоже рада искренне сказала я мне можно есть что нибудь легкое думаю можно сказал варсоня доставая из кармада хламиды шоколадку о, -о, -о, -о! сказала я когда первый кусочек растворился на моем языке о, -о, -о! тебе плохо всполошился ирга мне очень хорошо чудно Довольно сказал Отто, поднося мне стакан воды. «Расскажите мне все», – попросила я, жуя шоколад. «А то я буду волноваться, переживать. И чего вы там еще боитесь?» «Хорошо», – вдруг решительно сказал Ирга. «Ты была тяжело ранена. На тебя напали зомби. Когда тебя нашел Отто, ты умирала». «Я это знаю», – сказала я. «А потом приехал ты и меня спас?» «Нет». — сказал Ирга, и его лицо исказилось. — Когда я приехал, ты была уже мертва около часа. — угу сказала я испуганно. — А я нормальная? — Ирга промолчал. — Не совсем, — засмеялся Отто. — Я стала тупой? — спросила я испуганно, помня из курса целительства, что когда человек мертв довольно долго и его потом оживляют, то клетки мозга отмирают и он становится дебилом. Потому-то зомби, даже самые качественные, способны исполнять только самые простые задачи. «Мне почему-то кажется, что не тупее, чем была», – обнадежил меня полугном. «Ты же сказал, что я ненормальная». «Нет, я сказал, что ты не совсем нормальная. Скажи мне, золотце, ты когда-нибудь нормальной была?» Я открыла рот, потом закрыла. Подумала и сказала. «О, спасибо! Утешил!» «Так вот», — продолжил полугном, потому что Ирга молчал. «Я отбился от тех друзей, которые поджидали нас в лесу. Они успели здорово грызануть меня за руку. Я уж было с ней попрощался совсем, но ничего, потом Варсонья спас, и я побежал искать тебя».